Рассказывает Мира Тристан. «Принеси кипяточку», — просипел Анатолий Сергеевич. «Несу. Чай он пьет раз десять, а то и больше в день. Я же на нем вырос. Да и вообще чеферил я. Тридцать семь лет жизни в тюрьме провел. Я родился в тюрьме. В тюрьме и умирать нужно». «Анатолий Сергеевич, вам восемьдесят один год. Ну какая тюрьма уже?» «Кто знает?» Есть такое правило, в тюрьме родился, в тюрьме и помирай. Я б тебе столько всего рассказал, но голоса нет. Когда жена умерла, у меня голос пропал от нервов, наверное. Я очень ее любил, пылинки сдувал, и она меня любила. Про чефирь и пользу, и кайф от него, про статьи, по которым сидел, он все же мне кратенько поведал. Я спросила, жалеет ли он о чем то в своей жизни. Ответил, что нет. Ни о чем не жалеет и помереть все же не теряет надежды в тюрьме. Вот такая вот жизнь на всю оставшуюся.